Незнакомец, сидевший рядом с Люси, снял, наконец, темные очки и положил их вместе с револьвером в бардачок. «Я ничего вам плохого не сделаю. И просите, что пришлось вести себя грубовато. Мне было нужно, чтобы вы последовали за мной, не поднимая шума». Люси почувствовала, как ей сразу же стало легче, тело расслабилось. Продолжать внимательно следить за дорогой, она покосилась на собеседника. Глаза у него оказались синие-синие, брови густые, с сединой. Кто в такой? Не отвлекайтесь, ведите машину. Потом поговорим. Мелькали таблички с названиями городов Тарбон, Москуш, Роудон. Вокруг становилось все менее людно. Прямые дороги казались бесконечными. С обоих сторон шоссе тянулись такие же бесконечные кленовые хвойные леса. На пути им попалось хорошо, если парочка грузовиков, да и легковых автомобилей не больше. Стемнело. Время от времени вдали вспыхивали светящиеся точки. Что-то поблескивало. «Наверное, лодки» или другие мелкие суденышки, пропыловали по реке или озеру. Они проехали уже сотни километров, когда незнакомец велел ей свернуть на какую-то тропу. В свете фар Люси увидела громадные черные стволы, поднимавшиеся так высоко, что у нее закружилась голова. За последние полчаса по сторонам дороги им попали лис... Лишь две или три строения, пригодные для житья. И Люси казалось, ну все. Теперь уж точно все. Дальше пропасть. Но внезапно из темноты возник домик в швейцарском стиле. Когда Люси, нервничая, ступила на землю, она услышала мощный гул водного потока. Свежий ветерок растрепал ей волосы. Незнакомец стоял на месте, молча взглядываясь во тьму, казавшуюся здесь еще гуще, чем на дороге. Потом подошел к двери, отпер ее и сделал Люси знак войти. Она вошла. Внутри пахло жареной дичью. В глубине комнаты царила старинная чугунная дровяная печь с двумя духовками. Такие служили когда-то и для отопления, и для готовки. За стеклянной стеной открывался вид на озеро. Лунный свет поблескивал на поверхности воды. В углу стояли удочки, старинный же лук, пилы, какие используют дровосеки. А еще тут были деревянные формы рядом с фигурками из кленового сахара. Канадец... Тяжело дыша, положил на стол оружие, снял куртку, бейсболку, высвободив редкие полуседые волосы. И оказался куда старше и худее, чем выглядел раньше. Такой усталый, потрепанный жизнью человек. «Только здесь мы сможем поговорить спокойно». Его американский акцент куда-то исчез. Теперь он говорил квебекским. И Люси сразу же поняла, что этот голос ей знаком. «Это же вам я звонила с мобильника Влада Шпильмана, да?» «Да, мне. Меня зовут Филипп Ротенберг». И снова американский акцент. Настоящий хамелеон в том, что касается голоса. «А как же...» «Как я вас нашел? Очень просто». У меня есть очень высокопоставленный и очень надежный источник в главном управлении полиции Квебека. И как только туда поступил запрос на информацию для ваших коллег и стало известно о вашем приезде, он мне дал об этом знать. Дескать, молодая женщина из французской полиции собирается что-то искать в Монреальском архивном центре. Я тут же вспомнил о нашем телефонном разговоре. Ну и... Я знал, когда вы прилетите, знал, где остановитесь и следил за вами со вчерашнего дня и понял, что вам можно доверять. Ротенберг заметил, что Люси еле держится на ногах, бросился к ней, подхватил под руку и подвел к дивану. «Дайте, пожалуйста, воды», — попросила она. «Я сегодня почти ничего не ела и не пила, а день получился тяжелый. Ох, простите, простите. Сейчас. Он поспешил на кухню и через минуту вернулся оттуда с колбасой, хлебом, пивом и водой. Люси залпом выпила несколько стаканов и съела пару кусочков колбасы. Теперь она хотела хоть что-то собрать, начала хоть что-то соображать. Ротенберг открыл банку пива и держа в руке пристально посмотрел на гостя. «Прежде всего я должен рассказать вам, кто я такой. Я долго работал в Вашингтоне, в знаменитом союзе защиты гражданских свобод с Джозефом Рау, очень известным адвокатом. Это имя вам о чем-нибудь говорит?» Вашингтон. Там жил режиссер Жак лакомб Жил и работал киномехаником. Рау... «Нет, никогда не слышала». «Тогда, значит, вы знаете меньше, чем мне представлялось». «Я прилетела в Канаду, чтобы найти ответы, пытаться, пытаться, попытаться понять, почему из-за фильма половековой давности до сих пор убивает людей». Он глубоко вздохнул. «Хотите знать, почему?» Потому что в этом фильме все, Люси Аннабель. потому что в нем скрыт доказательство существования секретного проекта ЦРУ, о котором несчастных людей использовали как подопытных кроликов. Этот проект – призрак, чье существование и по сей день скрыто от мира, был создан и развивался параллельно с проектом МК Ультра. Люси провела рукой по волосам, откинула их назад, пригладила «МК Ультра». Она слышала или видела эту английскую аббревиатуру? Да, видела. Среди названий шпионских книг из библиотеки Влада Шпильмана. Я, к сожалению, я ничего в этом не смыслю. В таком случае мне придется много вам рассказать. Филипп Ротенберг подошел к печке, положил в нее дрова. В северных лесах даже июльские ночи прохладные. Он добавил в топку хвороста, сунул туда смятую газету и поджег ее спичкой. Потом несколько секунд наблюдал за тем, как в печи рождается пламя. Люси к этому времени уже страшно замерзла. И растирала себе руки, хоть немного, чтобы хоть немножко согреться. 77-й год. Мне только что исполнилось 25 лет. И я в адвокатской конторе Джозефа Рау в Вашингтоне. Туда входят двое. Отец и сын. В руках у сына Дэвида Лавуа. Вырезка из Нью-Йорк Таймс. отец... Отец выглядит странно, как будто с головой у него не все в порядке. Дэвид Лавуа протягивает мне статью, в которой говорится о проекте МК Ультра. Да, вам надо еще знать, что Нью-Йорк Таймс первый за год, два года до того, как в 1975-м расстревожил осиное гнездо, рассказав, что ЦРУ в 50-х, 60-х годах проводил с целью исследования границ человеческого сознания опыты над американскими гражданами. Причем чаще всего без их ведома. Началось расследование, и американского народа официально сообщили о существовании этого сверхсекретного проекта. Он качнул головой в сторону вместительного книжного шкафа. Все здесь. Тысячи и тысячи страниц, архивных документов, доступных любому гражданину. Абсолютно все эти материалы давно сделались с достоянием общественности. И в том, что я сейчас вам рассказываю, уже нет ничего секретного. Роденберг пошарил на полках, вытащил один из номеров Нью-Йорк Таймс за те годы и прожитинул Люси. Вот, посмотрите, на первой полосе. Люси взяла газету Статья на первой полосе оказалась длинной, занимала почти всю страницу. Некоторые слова были подчеркнуты фломастером. Доктор Д. Ивен Сандерс, Общество исследований среды и обитания человека, проект МК «Ультра». В тот день Джозеф Раус спросил у этого скромного, неприметного, смиренного мистера Лавуа. «Чем адвокатская контора может ему помочь?» За него ответил сын. «Так спокойно, естественно, будто речь шла об самом обычном деле. Я хочу предъявить иск ЦРУ. Представляете?» «На каком же основании?» — удивился Джозеф. Аллавуа-младший показал на сына и холодно ответил а на том, что в 50-х годах в мемориальном институте ална при Монреальском университете Барлея промывали мозги сотням взрослых пациентов и разрушали их сознание. Позади Филиппа разгорался огонь. Хворост громко потрескивал. Люси было не по себе здесь. В центре Дикого, неизвестного ей Квебека, Как безлюдной пустыни. В конце концов, поняв, каким средством ей, может быть, удастся развязать узел, в который завязались внутренности, она взяла банку пива и сдернула крышку. Опять Монреаль, снова и снова Монреаль, сказала Люси. Да, Монреаль. Тем не менее, в этой статье из Нью-Йорк Таймс. Не говорилось ни о Монреале, ни вообще о Канаде. Там сказано только, что в 50-х годах ЦРУ основал для прикрытия многочисленные организации, где велись исследования способов промывания мозгов. Среди них было и общество исследования среды обитания человека. В общем-то, ничего особо выдающегося. Просто... Еще одно разоблачение проекта МК Ультра. Читатели Нью-Йорк Таймс уже привыкли к ним за несколько месяцев. Но обратите внимание на эту, вот подчеркнутую фамилию. Доктор Иван Сандерс? Он руководил всей научной работой общества исследований в области экологии человека? Он самый. А по словам мистера Лавуа, некий Иван Сандерс, был несколькими годами раньше главным психиатром Мемориального института Монреале. Того самого, куда ловуалек, чтобы вылечить легкую депрессию и откуда много лет спустя вышел с полностью переделанными мозгами. Тем самым аморфным существом, которое предстало перед нами в адвокатской конторе. Я до последнего своего вздоха не забуду фразу, которую ему удалось все-таки выговорить в тот день. Killed us inside. Сандерс убил нас изнутри. Люси положила газету на стол. Она вспомнила услышанное накануне от архивистки. В канадских психиатрических больницах проводились опыты над людьми. Получается, что проект МК «Ультра» тайно разрабатывался и в Канаде? Совершенно точно. Несмотря на расследование 1975 года, никто не знал, что вторжение американцев на территорию сознания проводилось и в Квебеке. Только статья в «Нью-Йорк Таймс» и чистейшая случайность позволили Дэвиду Лавуа угодить в яблочко. «Нащупать главный элемент обвинения в адрес ЦРУ». «И вы это сделали? Вы предъявили иск ЦРУ?» Ротенберг знаком пригласил Люси подойти следом к ним к компьютеру, стоявшему на столе близ книжного шкафа. Пробежался курсором по папкам на десктопе. Одна из них называлась «Шпильманс Дискавери». Он кликнул на другую, заглавленную «Барли brainwashing. Та открылась, и он навел мышку на файл с презентацией, под которым Люси заметила еще один. «Барли Брейнвошин 01. Барли Промывание Мозгов 1». Перевела она про себя. «Ави означает это видео». После лавуа еще девять пациентов Сандерса при поддержке их семей, подали исковые заявления. Другие пациенты клиники при университете Барлея либо умерли, либо стали инвалидами и не смогли вспомнить, какому лечению их там подвергали. А теперь слушайте то, что я вам расскажу, особенно внимательно, потому что без этого вам не понять того, что будет дальше. Когда ЦРУ В 73 году узнала, что журналисты пронюхали насчет его дел, все материалы, относящиеся к проекту МК Ультра, мгновенно исчезли. Однако ведь у ЦРУ гигантский административный аппарат, штаб-квартиры недалеко от Вашингтона. И Джозеф Рау был убежден, что там не могло не остаться следов такого масштабного проекта. Проекта? над которым десятки руководителей и тысячи простых служащих трудились в течение 25 лет. Поскольку мы работали под эгидой гидой комиссии Рокфеллера, нам был разрешен доступ к документам и другим материалам, связанным с исследованиями в области промывания мозгов. Для того, чтобы найти необходимые нам данные, мы наняли в качестве внештатного сотрудника некого Фрэнка Маклея бывшего агента ЦРУ. После нескольких недель поисков он сообщил, что большая часть дел действительно уничтожена. Причем уничтожением их руководили два человека. Директор ЦРУ Сэмюэл Нилс и один из его приближенных, Майкл Браун. Маклей оказался сыщиком дотошным. И ему удалось таки обнаружить в документальном архиве ЦРУ семь огромных коробок с материалами, имевшими отношение к проекту МК Ультра. Семь коробок, затерявшихся в административных лабиринтах. Более 16 тысяч страниц документов с вычеркнутыми именами, зато с подробными сведениями о том, как в проекте МК Ультра расходовали средства. 10 миллионов долларов на эксперименты в 144 американских и канадских университетах, 12 больницах, 15 частных лечебных заведениях, в том числе Сандерса, и трех пенитенциарных учреждениях, то бишь тюрьмах. Он кликнул на файл с презентацией. В обнаруженных Маклеем архивах мы нашли множество фотографий и один фильм. Я оцифровал все это и забрал вместе презентация, которая сейчас перед вами. Вот, посмотрите, несколько снимков, сделанных, как предполагается, самим Сандерсом во время его экспериментов в университете Барлея. На мониторе один за другой Возникали фотографии Пациенты в пижамах Привязанные к носилкам Носилки, выстроившиеся Одни за другими В бесконечных коридорах Те же пациенты В застегнутых на шлемах, Сидящие за столами С поставленными перед ними Большими магнитофонами Оцепеневшие Безразличные ко всему Вялые с черными мешками под глазами, с блуждающим взором. Легко было представить себе, какая жуткая атмосфера царила в психиатрической клинике при университете Барлея. Вот они жертвы Сандерса. Этот психиатр, получивший прекрасное специальное образование, блестящий врач всегда мечтала о полном исцелении своих больных. Но ему ни разу не удалось добиться желаемого, и он буквально сходил из-за этого с ума. Но однажды, по чистой случайности, он заметил, что при многократном прокручивании пациента магнитной пленки с одной и той же записью его же собственного сеанса психотерапии Состояние пациента вроде бы несколько улучшается. и за этим последовала эскалация ужасов. Сперва Сандерс заставлял больных носить наушники, из которых в уши этих несчастных поступала та или иная запись. По три или четыре часа подряд, семь дней в неделю. Пациенты начали бунтовать, раздражаться, Им становилось хуже. Они пытались сорвать себе наушники. И тогда он приказал изготовить глухие шлемы с наушниками, которые невозможно снять. Подопытные в ответ принялись крушить мигнитофоны. Но Сандерс и тут нашел способ продолжить испытания. Он поместил аппаратуру за решетку. Пациенты не сдались. Теперь они вырывали из шлемов провода, и их стали привязывать к носилкам, а в конце концов прибегли к ЛСД, новому, изменяющему сознание человека наркотику, о существовании которого за несколько лет до того никто и не подозревал. Для психиатра ЛСД стал панацеей. Его больные не только успокаивались но и сознание у них отключалось, так что многократно повторяющиеся в наушниках слова шли прямо в мозг и откладывались там навсегда. ЛСД. Жудит Саньоль. Присутствие врача в помещении заброшенного фабричного склада. Мог ли это быть Сандерс? Сотрудничал ли этот врач с Лакомбом? Работали ли они оба на проект МК-Ультра? В голове молодой женщины роились вопросы, и ответ на них. Люси нисколько не сомневалась, Вот-вот должен был прозвучать Изус из Ротенберга. На экране медленно сменяли друг друга фотографии. Шлемы с наушниками на головах пациентов совершенствовались. Ряды носилок удлинялись. Больные выглядели все более изможденными. Как видите, Сандерс оборудовал специальные комнаты с громкоговорителями, бесконечно повторявшими одни и те же фразы. Он называл эти комнаты палатами сонной терапии. А здесь, на выстроившейся веренице насилках, лежали пациенты, ожидающие сеансы электрошока. Такие сеансы проводились три раза в день, в течение семи или восьми недель. Три раза в день, мадемуазель. Представляете, какие нарушения это производило в сердце, в нервной системе, в мозгу? Очень хорошо представляю. Сандерс хотел в буквальном смысле смыть все следы болезни, промыть мозги. И ни один из его преданных сотрудников не решился протестовать его приказ. Каждый боялся потерять место. Сандерс был холодным, властным человеком, лишенным способности к сочувствию. Неужели никто из его окружения никогда и слова против не сказал? Все молча позволяли ему вытворять такое? Не только позволяли... Ну и помогали. Сами в этом участвовали. Попросту слушались шефа. Люси не могла опомниться. Бред какой-то. Но ведь все это было на самом деле. Десятки врачей, медсестер, психиатров слепо выполняли приказы сумасшедшего, забыв о собственных убеждениях пренебрегая клятвой Гиппократа. Страх, давление, гнусные указания вышестоящих лиц в белых халатах внуждали их молчать. Рассказ Ротенберга сразу же вызвал в памяти Люси увиденный в интернете видеоролик, посвященный знаменитому опыту Милгрема Подчинение абсолютной власти заставляет человека подчиниться И худшим своим инстинктом. Сандерс действительно верил в свои варварские методы. Он проводил коллоквиумы. Даже книгу написал. Назвав ее «Стимуляция психики». Вы сейчас можете найти ее и прочесть. И его лекции посещали самые прославленные медики. И вот в начале 50-х. Сильно заинтересовавшись и его писаниями, и его методами, с ним связалась ЦРУ. Американцы тайно подключили его к проекту МК «Ультра» и долгие годы финансировали работу Сандерса по промыванию мозгов. Так проект МК «Ультра» внедрился на территории Канады. «Сандерс еще жив?» Умер от сердечного приступа в 1967 году. А процесс состоялся? Несмотря на многочисленные апелляции, угрозы, злоутребление злопо... властью, несмотря на покровительство секретных служб и то, что ЦРУ постоянно ссылалось на государственную тайну, процесс состоялся. ЦРУ признала свое участие в экспериментах, проводившихся в Мемориальном институте Алана. И вообще на канадской территории. Жертвы получили денежную компенсацию, а главное, они добились истинной справедливости. Это куда важнее. Для Джозефа Рау, как и для меня, дело было, было наконец закрыто. Мы досконально изучили материалы по МК Ультра. ЦРУ признала свои ошибки. Дело было закрыто. И какое дело... Ротенберг долго молча смотрел в пол. На мониторе компьютера так и сменяли друг друга черные-черно-белые фотографии. В палатах клиники появились телевизоры, подвешенные на расстоянии трех метров от безразличных взглядов пациентов. Бывший адвокат кликнул на паузу. Джозеф умер в конце 90-х. До того... Я успел сделать в его конторе блестящую карьеру. Достойно вел разные дела, и дела были интересные. Но ни одно не могло сравниться по масштабу с этим. «Простите, Филипп, но я так и не вижу никакой связи ни с проклятой бобиной, ни с лакомбом, ни с сиротами Анвата Кад вздохнул. «Сейчас подойду к этому». 30 лет спустя, после дела Сандерса, то есть два года назад, мне позвонили из Бельгии. «Влад Шпильман?» «Он». «Шпильман знал все моем прошлом. Знал все, что имел отношение к ЦРУ и государственным делам. И был просто помешан на истории, на геополитике». Так вот, Влад позвонил и сказал что у него есть для меня новые сведения об опытах над детьми в Канаде 50-х годов. Поскольку к тому времени он тоже детально изучил материалы по МК «Ультра», ему казалось, что и тут не обошлось без ЦРУ. Сначала я не поверил, подумал, что меня разыгрывают, ну и звонит щекнутый, которым везде мерещатся заговоры, вроде тех, что сождали меня всю жизнь после дела 77 года. Я решил отделаться от Шпильмана и сказал ему, «Вы ошиблись. Все преступления ЦРУ в области промывания мозгов полностью раскрыты и никогда в экспериментах не принимали участие дети». Тогда он прислал мне мейлом черно-белую фотографию, вернее, кадры с фильма, и попросил позвонить ему, Если меня это заинтересует. Люси сжала кулаки. На фотографии были дети и кролики, да? С них все и началось. Сказали вы мне тогда по телефону, так загадочно. Вы это имели в виду? Конечно, это. Так и вижу пустую, вся в крови. комнату, девчушек в больничных пижамках. Совершенно равнодушных посреди бойни. Фотография не просто заинтересовала меня, она меня потрясла. И я позвонил бельгийцу. Шпильман не хотел присылать мне бомину. Он попросил приехать и посмотреть фильм у него. Я понимал, что имел ее дело с человеком маниакально подозрительным, параноиком, но невероятно умным. Через день я был у него в Лежа. Он отвел меня в свой просмотр зал и показал фильм. Оригинал и то, что было скрыто. Но старик смог это вытащить благодаря связям среди нейромаркетологов. Люси внимательно слушала. Нейромаркетологи — это наверняка был Джордж Беккер. Тот самый толстощекий белегиц который убедил Кошмарека посмотреть фильм в трубе сканера. По первому же кадру я понял, что все здесь правда. Я был абсолютно уверен, что это правда. Почему? Откуда такая уверенность? Он глянул на монитор компьютера. Так вот же все здесь, перед вами сразу видна связь между короткометражкой Шпильмана и снимками, сделанными во время экспериментов Сандерса в палатах клиники Барлея, Непровержимая связь между сиротами дюплеси и ЦРУ. Роденберг закрыл презентацию и перевел курсор на видеофайл. Я сейчас вам покажу видеоролик, сделанный ЦРУ, чтобы Сандерс показывал его своим пациентам. В целях пронимывания мозгов. Только сначала расскажу, как все у нас сложилось с Шпильманом в Бельгии. После разволновавшего меня до да нельзя просмотра Шпильман заговорил о феномене коллективной истерии. Люсид становилась все труднее дышать. Она буквально впитывала слова бывшего адвоката. Этот старик был истинной ходячей энциклопедией. Ему казалось, что он открыл связующее звено между, между разными великими и кровавыми событиями, которыми был отмечен XX век. По его мнению, врачом, ставившим опыты над детьми, был не Сандерс, а программа, включавшая в себя эти опыты, была не а другая, параллельная, еще более секретная, а стало быть, дело тут вовсе не в промывании мозгов. А в чем же? Чем он считал, занималась эта другая программа? Погодите, самое главное еще впереди. Сказав о другой программе, Влад поспешил к нижним полкам и достал оттуда серию оригинальных снимков, руандийского геноцида. Ему удалось найти фотографа, снимавшего события в Руанде в 1994 году, и получить у него эти снимки. И тут, пока я рассматривал их, он рассказывал мне нечто совсем уж невероятное. Он рассказал мне о ментальной кантамизации нации. Ментальной кантамизации минации да да именно так в данном случае информация поступает через глаза и насильственным путем изменяет структуру мозга люси мгновенно вспомнила один из моих друзей людовик сенешали посмотрев этот фильм ослеп ему поставили диагноз истерическая слепота. Изображение совершенно расстроило его мозг. Вы об этом?